Глава сороковая. Ближе к вечеру я окончательно уверилась в своем предположении. В течение всего дня все были чем-то заняты. Лизетта ходила среди пострадавших и следила, чтобы они выполняли предназначение врача. Фаниан организовал слуг и планировал восстановление замка. Патрик куда-то испарился. Говорят, в лесу он еще был вместе с сотрудниками замка, а затем куда-то испарился. Была ли я удивлена? Не очень. Наш управляющий был со странностями, но благодаря этим странностям все остались живы. Сейчас же мне казалось, что Патрик ушел на вольные хлеба, посчитав, что выполнил свое предназначение. Не зря же он говорил, что чувствовал, будто должен быть в замке. Иными словами, нам снова необходим был управляющий, но сейчас меня это мало волновало. Куда больше я была обеспокоена тем, что меня постоянно просили идти отдыхать, завуалировано, не мешать. Причем чаще всего просил об этом отец, что было обиднее всего. «Я, может, помочь хочу, а меня в расчет вообще не берут». В результате я решила, что если помощь моя не нужна, то и мне здесь делать нечего. Возможно, звучало это по-детски, но чувство обиды, разрастающееся внутри, не давало мне покоя, поэтому я стала собирать свои вещи, а экипаж вызову, как только расчистят дорогу. «Ну как свои вещи? Вещи орелы, так как моего здесь ничего не было. Но жить как-то нужно, поэтому я бегала по комнате и собирала платье и белье в чемодан». «Что ты делаешь?» Сзади раздался мужской голос, и от неожиданности я подскочила на месте. «Фаньян, собираю вещи», — сообщила очевидное и продолжила свое занятие. «Зачем?» «Я уезжаю. Как только появится возможность, так сразу же вызову экипаж и уеду. Не хочу вам мешать». «Кто тебе сказал, что ты мешаешь?» Устало вздохнул отец и прошел в комнату, присаживаясь на прикроватный пуфик. Прямо никто не говорил. Я пожала плечами, но намеков было достаточно. Арела, сходи, отдохни. орела, иди в свою комнату». «Но тебе действительно стоит отдохнуть», — возмутился Фаниан. «Ты толком и не спала этой ночью». «Но вы слезы, ты тоже не спали», — заспорила я. «Однако продолжаете всем помогать и работаете в полную силу. А я что? Я не могу сидеть без дела». — Мысли за это и другое дело. Этот замок, эти люди — наша ответственность. И моя тоже. За время, что я здесь провела, они стали для меня второй семьей, И я действительно хочу быть полезной. На мгновение отец задумался, внимательно вглядываясь в моё лицо, а затем он грустно улыбнулся. — Хорошо, — сообщил он, и я обрадовалась, что этот спор выиграла. — Хочешь работать? Будет тебе работа. Только убери вещи из чемодана. Мне так спокойнее будет. От радости я чуть не повисла у отца на шее, а затем стала активно свои платья заново относить в гардероб, пока не додумалась спросить о главном. «А зачем ты вообще приходил?» Я хотела рассказать, что поговорил с Лизеттой и рассказал ей о нашем родстве. А вот после этих слов мне стало волнительно, очень не хотелось терять расположение Лизетты. И как она отреагировала? «Ну, она была в шоке» но в целом отреагировала спокойно. Сказала, что и до этого считала тебя своей дочерью, а сейчас так и подавно в покое не оставит. «Да?» Я почувствовала, как глаза защипала от подступивших слез. «Да», — усмехнулся Фанниан и отправился на выход из комнаты. «Так что не дури, и можешь начинать готовиться к ужину. Скорее всего, у нас будут гости». «С этом...» «Так что не дури, и можешь начинать готовиться к ужину». Скорее всего, у нас будут гости. С этим Фанниан не ошибся, хотя, думаю, все дело в том, что такие люди предупреждают о своих визитах заранее. Настолько бледной Лизету я еще не видела. Слуги бегали по замку и пытались привести в порядок ту его часть, которая еще осталась в презентабельном виде. А через полчаса во дворе стали приземляться драконы. «Разве мы из-за них так беспокоимся?» — поинтересовалась у Фанни. «Конечно, я была рада, что наши драконы вернулись, но они-то для нас уже свои». «Нет!» — испуганно прошептала девушка. «Лизетта объявила, что к нам на ужин явится сам император». «Что?» — я чуть воздухом не подавилась от удивления. «И император? Я же в простеньком платье и совсем не подготовленная». «Ну, спасибо, папа, совсем не предупредил». Стоило драконам войти в замок, как они тут же уединились с Фанином и Лизеттой в гостиной. Я тоже собиралась к ним присоединиться, так как было интересно, как все прошло, но по пути меня перехватил Роберт. Выглядел мой супруг превосходно. Даже не скажешь по нему, что еще недавно он лежал без сознания, на грани жизни и смерти. — Привет. — Привет, — ответила неловко. — Мы можем с тобой поговорить. — О чем? Я хотел тебе сказать кое-что важное. Весь вид Роберта источал уверенность в каждом движении, в каждом слове, не то что я. «Стою и мнусь на месте, как маленькая девочка». «Хорошо», — согласно кивнула, и мы уже собирались пройти в кабинет, как нам навстречу бежала испуганная Фанни. «Прибыли», — шепотом произнесла она, «порталом стоит там, в гостиной, со своей охраной». Лизетта сказала всех столовой собирать, «они сейчас подойдут». Я почувствовала, как у меня задрожали руки от волнения, но неожиданно Роберт взял мою ладонь и оставил на ней легкий поцелуй. «Не переживай», — — хриплым голосом произнес он, не сводя с моего лица пристального взгляда. — Он тебя не съест, и я не съем. Это всего лишь ужин. — Не мной, — подытожила я, — не тобой, — улыбнулся Роберт. — Мы должны рассказать его императорскому величеству, как произошло задержание Рубиуса и всех остальных заговорщиков. «Так вы их задержали?» С надеждой поинтересовалась я и обратила внимание, что Роберт меня отвлекает своими разговорами. Я уже не испытываю того страха, который испытывала до этого. «У них не было выбора», — отстраненно ответил супруг. «Не зря они боялись чистокровных драконов. Я увидел всю их мощь и был приятно удивлен. Что ж, остальное, видимо, я узнаю за ужином». Постепенно столовая наполнялась людьми. Нас посадили с Робертом рядом друг с другом. Фаниан и Лизетта сидели в центре стола. Драконы и охрана императора рассредоточились в разных местах, а вот Рейхрад и император сидели рядом. Как выяснилось, Роберт был прав. В императоре не было ничего страшного. Им оказался невысокий мужчина в теле с довольно-таки добрым лицом и светлыми глазами. Фариус III был в хорошем расположении духа. Он шутил, не был высокомерным и в целом располагал к себе. Иными словами, переживать не стоило, тем более я никоим образом не привлекала к себе внимания. «Лизетта, благодарю, что смогла принять меня и моих парней в замке», сообщил император, когда поднялся говорить первый тост. «Я же, со своей стороны, гарантирую то, что дорогу к замку от города мы почистим быстро. А также я выделю средства и людей на его восстановление. Этот замок в нашей стране уже стал культурным наследием». Последняя фраза была произнесена явно в шутку, так как за столом послышались глухие смешки. Фаниан, продолжил Фариус третий, я рад, что ты вернулся к нам в полном здравии. Твоя помощь была неоценима. Боюсь, если бы ты не остался тогда в замке, мы бы потеряли двух драконов. Я тоже хочу быть для тебя полезным. Проси, о чем хочешь. Я попытаюсь выполнить твою просьбу. О! удивился Фаниан, а затем неожиданно перевел стрелки на меня. На самом деле помощи моей как таковой не было. Все сделала Ариэла, супруга моего сына Роберта. Взгляды всех собравшихся переместились в мою сторону, и я была готова провалиться сквозь землю».